Глава восьмая. После школы Лука решил навестить отца, чтобы разузнать о первых впечатлениях от утренней встречи с Тионой, а также по возможности настроить Максима на возможные отношения с этой женщиной. Насколько он знал отца, Максиму бы никогда даже в голову не пришла подобная мысль. Ему необходим толчок, а иначе самостоятельно он никогда не позовет Тиона на свидание. К счастью, компания отца располагалась недалеко от школы, Два километра пешком, и вот уже Лука стоял перед двухэтажным застекленным зданием. На входе, как обычно, сидел охранник, который отмечал каждого входящего человека. Миновав его, Лука привычно поздоровался и получил в ответ доброжелательную улыбку. Офис ООО «Прометей» грамотно разделялся на два этажа — рабочий и административный. На основном рабочем трудились айтишники, пиарщики, аналитики, находился отдел продаж и многие другие, которые имели непосредственное отношение к выпускаемым изделиям, а именно к бытовой технике, производимой на заводе «Прометей». Оборот продукции был небольшим, равно как и ассортимент предлагаемых товаров. Но для Максима это уже было великой гордостью и мотивацией в будущем пойти на расширение. Кабинет Максима, как и офисы начальников отделов, заведующих делами сотрудников и компании в целом, располагался на втором этаже. Лука быстро поднялся по начищенной лестнице и привычно прошел в конец коридора со множеством дверей. Там, с правой стороны, в приемной, находилось рабочее место секретарши, а прямо за ним — кабинет Максима. Сейчас секретарша почему-то отсутствовала. Лука перевел взгляд на электронные часы, висящие на стене. Обед закончился давно. Рабочий день завершится через три часа. Секретарша должна находиться именно здесь». Решив, что это не его дело, Лука зашел в кабинет отца и замер, подозрительно уставившись на низенькую рыжеволосую девушку, крутившуюся у стола Максима. Это и была потерянная секретарша. Звали ее Алевтина Витальевна. В любой другой ситуации Лука никогда бы не поставил под сомнение причины нахождения Алевтины в кабинете Максима, Она часто приносила документы или забирала их прямо со стола директора. Это считалось нормой. Однако сейчас Алевтина вела себя подозрительно. Во-первых, она была возле кресла начальника. Ранее она всегда оставалась строго напротив стола и никогда не пересекала границу рабочей части Максима. Кроме того, Лука мог поклясться, что слышал, как она медленно подталкивала ногой один из ящиков, пытаясь незаметно его закрыть. Девушка явно что-то искала среди вещей директора. И, судя по тонкой серой папке, которую Алевтина крепко сжимала в руках, высока вероятность, что она уже кое-что нашла. «О, здравствуй, Лука!» Приторно-вежливо проговорила секретарша с улыбкой на губах. «Максим Александрович должен скоро прийти. Можешь подождать его прямо тут. Сделать тебе чай!» Прижимая к груди папку с бумагами, она неторопливо направилась к выходу. Нервозность отчетливо читалась в ее наигры на спокойных действиях и широкой доброжелательной улыбке. Лука видел ее насквозь и был уверен, что загадочная папка не должна была попасть к секретарше. «А что вы тут делаете?» — спросил он, вперев в нее подозрительный взгляд. «И что за папка?» Судорожный вздох слетел с губа Левтины. Взгляд карих глаз нервно забегал по сторонам. Она замялась. «Я пришла за документацией для финансового отдела. Максим Александрович должен был расписаться и поставить печать. Вот». Для наглядности она потрясла папкой. «Теперь понесу ее обратно. а Лука, ты будешь чай?» Лука не поверил ни единому слову Алевтины. Он слышал фальш в ее голосе и видел, как тяжело ей сохранять благодушное выражение лица. Однако он не мог нагло выхватить папку у секретарши и прокричать на весь офис, что застукал воришку. Это было очень рискованно, а отец точно не оценил бы незрелый подход к решению проблемы. Для обвинений требуются веские улики, а простых подозрений недостаточно. Вот если бы отец в эту секунду оказался в кабинете и заметил папку в чужих руках, тогда и доказывать бы ничего не пришлось. Но Максима не было рядом, а секретарша уже стояла в дверном проеме и могла в любой момент скрыться с места предполагаемого преступления. «Нет, спасибо», — покачал головой Лука и прислушался. «В коридоре вроде бы никого не было». «Может, вы вместе со мной подождете папу?» «О, нет, извини, мне срочно нужно отнести документы, поэтому ты сам как-нибудь». Не дождавшись от парня ответа, Алевтина стремительно покинула кабинет и, прихватив со своего рабочего места сумку, направилась к выходу из приемной. Лука осторожно проследовал за ней до лестницы и спрятался за углом. Он уже понял, что девушка не собиралась наведываться в финансовый отдел. Алевтина спустилась на две ступени, чтобы не попасться в обзор видеокамеры на углу, а после скрутила папку и грубо затолкала в сумку. Теперь у Луки не осталось ни грамма веры в невиновность Алевтины. Неожиданно в коридоре раздались шаги. Парень рефлекторно обернулся к источнику звука и обнаружил, что отец вышел из отдела найма и обучения. Максим привычным жестом поправил галстук и вальяжной походкой двинулся к своему кабинету. Краем уха Лука услышал, как алевтина опять начала спускаться по лестнице и без раздумий побежал по коридору, нагоняя отца у двери. «Лука?» — удивился Максим. «Я думал, что ты уже дома?» «Не, я решил заглянуть к тебе в гости, но в итоге увидел кое-что плохое». Взволнованно поделился Лука и открыл перед Максимом дверь. «Заходи быстрее, сейчас все расскажу». Мужчина обеспокоенно взглянул на сына, переступил порог приемной, направился в кабинет и сел в любимое кожаное кресло. Лука проследовал за ним и резко выдвинул первый ящик стола, где лежала небольшая стопка однотипных серых папок. Точно такую же забрала Алифтина. «Что у тебя за папки?» — спросил Лука. «Разработанные прототипы будущей продукции. Можно сказать, сырой вариант перед патентом. А что такое?» Сердце ухнуло в груди парня. Он знал, как трепетно отец относился к работе. Компания была любимым детищем Максима, о котором он мечтал с юности. Каждый выпускаемый компанией продукт разрабатывался им лично вместе с командой специалистов, поэтому у изделий всегда был оригинальный дизайн, а порой и технологии. Чтобы сохранить за собой эту уникальность, Максиму приходилось патентовать дизайн и разработанные технологии. Если Алифтина украла папку с новыми разработками и собиралась продать конкурирующей фирме, то для Максима это могло стать большим ударом. Лука не мог допустить такого развития событий. «Проверь папки и скажи, не пропало ли что-нибудь». Максим непонимающе посмотрел на сына, однако подчинился, а после недоуменно нахмурился. «Нет папки с блендером. Я видел, как пять минут назад Алифтина вышла из кабинета с точно такой же серой папкой и засунула ее себе в сумочку». «Лука...» — устало выдохнул мужчина и откинулся на спинку кресла. «Ты опять начинаешь. Хватит». Отпусти ты уже ситуацию и прекрати ненавидеть женщин. Алевтина — ценный сотрудник, она сотню раз доказала свою преданность. Пап, теперь я говорю совершенно серьезно. Алевтина забрала папку. Попроси у нее сумку, и сам увидишь. Максим не верил Луке, и на то у него имелись веские основания. В недалеком прошлом определенные события сильно подорвали доверие отца к сыну, особенно в области обвинения кого-то во лжи. Сейчас Максим мог изменить свое отношение к словам Луки лишь после предъявления доказательств, желательно тех, которые невозможно опровергнуть. Папка могла остаться дома или в отделе разработки. Может, я не забрал ее после последнего собрания. Но я заметил, как Алевтина закрывала ящик. Я мог оставить ящик открытым, а Алевтина любезно закрыла его. В руках у нее была точно такая же серая папка. Лука ткнул пальцем в стопку. Но у отца и на этот счет было свое мнение. Он с уверенным видом указал на широкий шкаф с документами, где пестрили разноцветные обложки папок. «Ты можешь найти еще сотню таких же?» «Я видел, как она засунула. Замолчи!» Не выдержал мужчина и громко хлопнул ладонью по столу. «К сожалению, ты опять взялся за старая лука. Я не верю тому, что ты напридумывал. Алевтина — прекрасный сотрудник, и точка». Повторяю, тебе нужно наконец-то отпустить ситуацию. Мне снова записать тебя к психологу?» Обидно. Луке было очень больно, что отец охотно верил секретаршину, нелюбящему сыну. Это сильно расстраивало и в то же время напоминало, кто именно привел их отношение к такому исходу. «Нет», — твердо проговорил Лука и аккуратно закрыл ящик. «Переложи документы в сейф. Вдруг кто-нибудь действительно украдет». Максим задумчиво покосился на картину с маками, за которой располагался сейф. «Хорошо». «Спасибо», — грустно кивнул Лука, разворачиваясь к двери. «Я собираюсь в гости к Мартину, так что не теряй. Вернусь ровно к девяти». «Ладно, будь осторожен». Лука промолчал, вновь кивнул и тихо вышел из кабинета. Алевтина уже сидела на своем рабочем месте, увлеченно печатая что-то на компьютере. Черная сумочка висела на вешалке за спиной секретарши. Гениальный план практически сразу созрел в голове парня, и он резко остановился напротив стола Алевтины. «Извините, а вы можете одолжить мне телефон на пару минут? Мой разрядился, а я хочу связаться с другом и предупредить его об одном важном деле». Алевтина окинула парня внимательным взглядом, будто ожидая подвоха, однако протянула телефон. Лука аккуратно взял мобильник, благодарно склонил голову и с непринужденным видом принялся скользить пальцами по экрану. Скрытое приложение для отслеживания устройства, пожалуй, лучшее и одновременно худшее, что могло придумать человечество. Но в случае Луки оно могло решить сразу несколько вопросов. Главное — правильно рассчитать обстоятельства и вероятность успеха, с чем у парня никогда не было проблем. Установив и активировав приложение, Лука с невинным выражением на лице вернул владелице телефон, покинул приемную и деловитой походкой направился вперед по коридору. Если отец не хотел прислушиваться к правде, то Лука готов был правильно приготовить эту правду и предоставить на красивом блюдце с голубой каёмкой, так сказать, лицом к лицу, где от очевидного будет невозможно отвернуться.